Эпилог. в огромной пещере на полу переливался голубым сплошной ковер хлебного мха то тут то там лежали на нем камни вокруг которых приглушенно светились синим шляпки грибов сияла зеленью лечебное озеро мы шагнули через переход и оказались неподалеку от того самого небольшого но вместительного тупика, где раньше валялась груда камней обломки крыши и прочий хлам теперь здесь было чисто а на месте развалин появилась уютная беседка с колоннами дорожка из изумрудного песка, Велась от берега озера прямо к её ступенькам. Потом огибала её и устремлялась к невысокому строению, странным образом напоминавшему флигель в моём доме. «Как красиво!» — зачарованно протянула я. «Главное, чтобы откуда-нибудь внезапно не выпали миляги-гомункулы». Гомункулов больше нет. А я, как порядочный гном, не смог оставить такое чудесное место без хозяина. Сандер притянул меня к себе и показал на флигель. Там запас еды и всего, что может потребоваться для хорошего отдыха. А ещё там есть кристаллы, котлы и травы. Ты можешь варить зелья, когда захочешь. К тому же тут растут грибы. Ты говорила, они тоже подходят для зелий. Мы будем приходить сюда, когда захотим». «Какой хозяйственный. И уивор неподалёку имеется, да? А его чешуя тоже для зелий подойдёт», — добавила я. «Демон побери. Да мне всё равно, есть запасы или нет. Главное, что Сандер рядом. Тот, для кого бьётся моё сердце». Я потащила его за руку по изумрудной дорожке к берегу, а потом и в озеро. Поцелуй в мерцающей зеленью в воде затягивал не хуже водоворота. Я потеряла счёт времени, а когда оторвалась от губ Сандра, пробормотала. «Теперь это будет наша с тобой сокровищница. Потрясающая беседка, что ты построил для меня. Изумрудный песок, сияющее озеро. Вот они, настоящие сокровища». «Это не сокровище, Мэрит. Сокровище — это тот, кого любишь». Он снова притянул меня к себе, а я, глядя в его невероятные глаза, тихо прошептала. «Я люблю тебя, мое сокровище». «Я люблю тебя, мой дракон, моя лунная ведьма», — отозвался Сандер, наклоняясь и заставляя забыть обо всём. «Дракон, ведьма или гном — не так уж важно, когда в сердце бьётся лишь имя того, кого любишь».